И всегда это было так. Мадрид злился на Каэтану. Мадрид смеялся над Каэтаной. Мадрид был влюблен в Каэтану. Новый замок был невелик. Каэтана пригласила только ближайших друзей и наиболее знатных граждан. Франциско был горд и счастлив, что сопричислен к ним. Но разве можно быть уверенным в кайтане? Разве можно сказать, какая будет погода в будущем году? Может быть, она уже сама не понимает, чего ради пригласила его, как она его встретит, будет ли у нее в руке его веер, что скажет ему этот веер и как она будет его называть? Гойя или Дон Франсиско или просто франсиско Карета подъехала к решетчатым воротам замка Буэна-Виста и теперь поднималась вверх по откосу холма. Впереди высился горделивый строгий фасад в простом, без украшений, стиле. Эрреры, отвергающимся излишне. Двустворчатые двери распахнулись. Во внутренние покои вела величественная лестница — и с верхней площадки высокомерно глядел на гостей портрет одного из далеких предков герцогинь. Гойя испытывал невольный трепет перед родом герцогов Альба, первым родом Испании, более старым, более знатным, более славным, чем род Бурбонов. И вот Гойя поднимался вслед за мажордомом по парадной лестнице между двумя рядами лакеев, платью придворной, в душе крестьянин, и, предшествуя ему почтительным шепотом, передавалось от одного к другому его имя «Сеньор де Гойя, придворный живописец!». Наконец наверху лакей громко возгласил «Сеньор де Гойя, придворный живописец!». поднимаясь по лестнице Этот самый сеньор де Гойя при всей своей робости и важности с удивлением отметил, что убранство замка бросает насмешливый вызов его строгой классической архитектуре. Внутри все сияло той радостной роскошью, которую создал французский двор прошлого поколения, двор Людовика XV и мадам Дюбари. Что хотела показать этим владелице замка? Не то ли, что она представительница самого гордого и мрачного испанского рода и в то же время привержена легкомысленной житейской мудрости, свергнутой французской аристократии Но на стены своего замка герцогиня Альба повесила совсем не такого рода картины, как те, что украшали дворцы французской знати. Здесь не было картин Бушей или Ватток. Не было ничего, что напоминало бы шпалеры Гойи или его шури на Байеу. Здесь висели только полотна великих старых испанских мастеров. Грозный, мрачный портрет Гранда Кисти Веласкеса, суровый святой Кисти Рибейры, фанатичный, сумрачный монах Сур-Барана. Под картинами сидели немногочисленные гости были тут пять из тех знатнейших вельмож которые пользуются привилегией не обнажать головы в присутствии короля и их жены и вечные должникгои посланник царственного отрока короля франции его регентомсьедавре представительный но несколько потрепанный он сидел как всегда с вызывающим видом рядом с ним его хорошенькая тоненькая шестнадцатилетняя дочь женевева Был тут и аббат Дон Диего, и белокурый, и статный господин со спокойным, несмотря на резкие черты, лицом. Не успели его представить. Такой уже знал, кто это. Ненавистный доктор Пераль, лекарь, цирюльник. А это еще кто Величественный, хмурый, добродетельный, ходячее порицание легкомысленного, кокетливого убранства замка, да это же он, Дон Гаспар Ховельянос, противник церкви и трона, неохотно возвращенный в Мадрид, недопущенный еще королем к поцелую руки в благодарность за новую монаршу милость.